Глава двадцать первая Когда мы прилетели в Таиланд, я постаралась забыться и абстрагироваться от всего, что произошло со мной в последнее время, искренне поверив, что мои проблемы должны остаться где-то далеко-далеко. Передо мной открывалась страна улыбок и бесконечного солнца. Я давала себе установку на то, что здесь ничего не случится, и я могу быть спокойной и счастливой. Добро пожаловать на самый популярный курорт Юго-Восточной Азии, торжественно произнёс Кирилл. Я верю и надеюсь, что здесь ты забудешь про все свои неприятности, избавишься от депрессии и видений, которые на тебя навалились, и будешь самой счастливой. Я тоже на это надеюсь. Только знай, лунатить по ночам я тебе больше не дам. Буду привязывать тебя к кровати. Улыбнулся Кирилл и обнял меня за плечи. Ты тут раньше был? Конечно. Несколько раз с Цингой. Я почему-то не удивлена. Она очень любила эту страну. Я ассоциировала её со словом свобода. Я поняла, что вы с ней очень много путешествовали. Так действительно очень интересно жить. Я всегда хотела побывать в Таиланде. А что мешало? Увидев замешательство в моих глазах, Кирилл ответил за меня сам. Понимаю, всё как-то не получалось. То одно нужно купить, то другое. Быть заел. Вечные проблемы. Муж не такой легкий на подъем. Да, примерно так. А у вас с сынгой что, быта не было? Конечно, был. Просто если стоял выбор между новым холодильником и путешествием, мы всегда выбирали путешествия. Ведь жизнь одна... Омля выбирали холодильник. Гросс на призналась я. На холодильник можно всегда накопить или попользоваться старым. А свежие эмоции от путешествий и помогают копить на эти самые холодильники и стиральные машинки. Они дают мощный стимул и вдыхают в нас жизни. Согласно Но до встречи с тобой я почему-то этого не понимала. Увидев роскошные пляжи и массу ресторанчиков с экзотической кухней, я постаралась забыть всё плохое и вновь ощутила себя безумно лёгкой, парящей и счастливой. Мы поселились в роскошном отеле, здание которого стилизовано под архитектуру майя. Здания были окрашены в бледно-жёлтый и зелёный цвета и поэтому органично вписывались в окружающий тропический лес и белый песок пляжа. Но самое главное достоинство отеля состояло в том, что он располагался прямо на пляже. Кирилл арендовал для нас не номер в основном здании, а отдельную виллу. Все виллы находились неподалёку друг от друга и были построены среди экзотической тропической растительности. Из каждой виллы открывался потрясающий вид на пляж и бирюзовые изумрудные воды. Гостям виллы предлагалась уникальная возможность скрыться на время от цивилизации и провести отпуск в тишине и покое. Мы решили воспользоваться этой возможностью. Ника, скажи, тебе нравится или лучше арендовать номер? Но там шумно. Тир, это же просто сказка, мечта. Я рад, что ты оценила. Я ещё никогда в жизни не останавливалась на вилле. Красота! У нас есть свой бассейн. Кирилл ты волшебник. Какое счастье, когда женщина встречает не сказочника, а волшебника, который превращает её жизнь в сказку. Пляж Ката самое очаровательное место на острове Пхукет. Я знал, что тебе понравится. Только мы, только море, только романтика. «И только покой! Я очень этого хочу!» Я подошла к окнам и обомлела от вида на пляж. Две-три минуты и ты купаешься в океане. Потрясающий сад, где можно укрыться в тени. Большая веранда с лежаками и шезлонгами позволяет дремать почти у самой воды. И ещё один сад. И нигде не будь, а прямо на крыше. Роскошная гостиная с кожаной мебелью и современной техникой. Даже страшно представить, сколько это стоит. А ты об этом не думай. Это дело мужчины. Мужчины не особо баловали меня подобными подарками. И такой трепетной заботой. Это не относится к моему мужу. Это не относится к моему мужу. Он бы и рад, но не всегда есть возможность. Мужчины не особо баловали меня подобными подарками и такой трепетной заботой. Это не относится к моему мужу. Он бы и рад, но не всегда есть возможность. Ника. Возможность есть всегда. Был обожелание. Бы Хочешь сказать, у моего мужа не было желания? Просто он не видел смысла завоёвывать и покорять то, что уже давно завоёвано. А почему ты говоришь о нём в прошедшем времени? Он же неинго, он жив, слава богу, здоров и никуда не пропал. Прости. Просто со мной какая-то ерунда происходит. Мне кажется, Я начинаю тебя ревновать. Это неправильно. Я не имею права это делать, если хочу сохранить наши отношения. Кир, не рви мне сердце. Встретившись с тобой, я поняла, что неправильно, пожалуй, жила. Столько упущенных возможностей. Но ну, так мы и живём в мире возможностей. Это ты всегда жил в мире возможностей. А я прожила свои годы в мире упущенных возможностей, в двойне жали. Всегда можно всё изменить. Ты думаешь? Уверен. Я в нося глядела номер и задала Кириллу именно тот вопрос, который очень сильно меня волновал. Мне почему-то кажется, что ты тут был сынгой. Я же тебе сказал, что был. Я имею в виду не на этом курорте, а на этой вилле. Овы, не на этой вилле, а на соседней. Она оказалась занята. Несмотря на то, что виллы не дешёвое удовольствие, их нужно бронировать заранее. В первый же день нашего приезда Кирилл принялся показывать мне пхкет чтобы отвлечь от мрачных мыслей и подарить ощущение рая. Это у него хорошо получалось. Кирилл умеет отвлечь от плохого и негативного. Не влюбиться в Пхюкет невозможно. Белый песок и дно с кораллами, красивые пляжи с музыкой и коктейлями и километры безлюдных просторов тайские кухни с ярко выраженными вкусами и свежими ингредиентами. И, конечно же, безумно вкусные морепродукты. Тот самые красивые закаты и не менее красивые рассветы. Этот уникальный остров специально создан природой для жизни человека. Здесь нет смены времён года. Температура воздуха всегда одинаково. Кирилл любил повторять, что этот остров – самое идеальное место, чтобы заняться здоровьем и развитием. Вечером, вдоволь нагулявшись и изрядно под устав, мы ужинали в прибрежном ресторанчике и наслаждались тем, что нас окружает, упиваясь обществом друг друга. У меня возникла мысль позвонить мужу и сообщить, что у меня всё хорошо. В Сочи прекрасная погода. Я ем много фруктов, много сплю и купаюсь. Я уже хотела попросить телефон у Кирилла, но всё же не стала это делать, чувствуя, что какое-то препятствие останавливает меня от вранья. Мне было слишком хорошо, чтобы оправдываться перед Сашкой за это, сочинять небылицы, убеждая себя в том, Но в моей семейной жизни всё в полном порядке. Сидя при свечах в прибрежном ресторане и слушая шум волн, я понимала, что в моей семейной жизни не всё хорошо. В ней явно что-то не так.